Глава двадцать третья Семь миллионов двести тысячи сто двадцать рублей семьдесят копеек. Неплохой итог за полгода. И Это без учета трофеев, взятых с экипажа и судовых касс пяти пиратов. «Я считаю, отличная сумма для старта, а, Федор Максимович?» «На деле, если учесть лицензионные отчисления и доходы с радиозавода, получается еще больше, плюс стабильный ежемесячный доход», — подтвердил я. «При этом я рассматривал сидевшего передо мной мужчину, пытаясь понять, что потребовалось от меня главному жандарму русского царства. Этот человек, если не правая, то уж точно левая рука Дмитрия IV, и он прибыл на Барбадос лично». «Зачем? Ладно бы еще его уполномочили наградить меня, но медали трех степеней за захват и уничтожение пяти разбойничьих кораблей мне сегодня будет вручать воевода. А тут сам генерал-лейтенант Наумов оккупировал кабинет ротмистра Мельникова и подтянул меня пред свои ясные очи». Несмотря на отсутствие рейдов, полгода пролетели как-то незаметно. Систематические тренировки личного состава и учебные походы на носорога чередовались с отдыхом в многочисленных кабаках, веселых домах и пляжах Барбадоса. Мы с Настей оказались принятыми в высшем обществе Каракаса, скорее даже введенными туда лично генерал-губернатором де Толедо. Подозреваю, что данному обстоятельству поспособствовала моя сестра, ну или все же реципиента, которая, положа руку на сердце, нравилась мне все больше и больше». Так вот, ее супруг оказался знаком с правителем Венесуэлы, а отсюда и все остальное. Хотя, конечно же, не стоит отметать и мою популярность среди латиноамериканцев в купе с дружескими отношениями между русским царем и испанским королем. Словом, все звезды сошлись как надо, и мы с Настей оказались на расхват. Поначалу было даже интересно – Мы побывали в богатейших и знатнейших домах Венесуэлы, наслаждаясь даже не столько обществом, сколько самим колониальным стилем застройки. Я ведь говорил, что мне нравится архитектура 18-19 веков. Но в какой-то момент я насытился этим, как и светским обществом в целом. Не сказать, что мы с Настей тяготились этим, но их образ жизни нам явно не подходил. Поэтому мы стали подыскивать благовидные причины, чтобы пропускать приемы и балы». Исключением являлись приглашения от генерал-губернатора, которые мы никогда не игнорировали. Во-первых, мне нравился этот относительно молодой и энергичный правитель. Во-вторых, не стоит пренебрегать знакомством с человеком столь высокого положения. Мало ли, когда это может понадобиться. Благодаря Насте, с легкостью распознающей ложь без костылей в виде амулетов, я точно знал, что его благожелательность ко мне искренняя. Помимо этого мы смогли сосредоточиться на огранке и реализации амулетов, для чего мне дважды пришлось прокатиться в Псков к Мартьяну Ярославовичу. Заодно навещал ювелирный дом Зарокова, где сдал две внушительные партии синтетических сапфиров. С последними я не стал ограничиваться сбытом в Галиче и нашел еще один канал, на этот раз в Венесуэле. Вернее, не я, а Курасов, который взял на себя и реализацию товара. Единственное, охраняли его мои телохранители. Все же сумма на круг получалась внушительная. Из-за пристального внимания мировой общественности к следствию и судебному разбирательству относительно плененных мною честных воздухоплавателей, следствие и судебные процессы затянулись. Но, как говорится, все когда-нибудь заканчивается. Наконец, перед Рождеством прозвучали приговоры над осужденными, и вопрос начал приближаться к своему закономерному финалу. «Из-за окончания финансового года премиальные за захваченные корабли мне должны были выплатить в начале 1874-го. И несмотря на то, что средства поступят на мой банковский счет, ожидать этого знаменательного события мне от чего то надлежало на Барбадосе». «И да, Сорока в виде ротмистра Мельникова принесла на хвосте весть о том, что мне настоятельно рекомендуют пока сидеть ровно и не дергаться». Дальнейшая охота на Корсаров царем от чего-то не приветствовалась. Подозреваю, причина в нежелании государя мотать себе нервы из-за оказавшегося слишком энергичным приватира. Ну что сказать, шороху я ими впрямь навел немало. Лишним подтверждением этого явилось прибытие на Барбадос с командира отдельного корпуса жандармов генерала-лейтенанта Наумова. Признаться, я куда меньше удивился бы даже вызову меня для награждения во Владимир. «Итак, средства для развития вотчины у вас имеются», — глядя на меня изучающим взглядом, произнес Наумов. «Так уж вышло», — кивнув, подтвердил я. «Признаться, никто не ожидал от вас подобной прыти. Конечно, полагали, что вам удастся захватить одного или двоих пиратов, но вы удивили». «Вообще-то, если бы мне не надавали по рукам, трофеев могло бы быть и куда больше», — ничуть не преувеличивая свои возможности, заметил я. «Вот уж чего не надо, того не надо», — замахал руками генерал. «Государь, разумеется, хотел и наглом подпустить шпильку, и вам дать возможность поправить материальное положение для освоения вотчины. Однако вы так рьяно взялись за дело, что вашими стараниями мы оказались на грани войны с бритами. Вами не просто выбран весь возможный лимит, но и изрядно прихвачено сверх того». «Нам едва удалось переварить ваши успехи, Федор Максимович. Пора и честь знать». «Ясно. Тогда отправлюсь к африканским архипелагам, поздороваюсь с тамошними корсарами. Патент будет действителен еще целых четыре месяца». «Я же сказал, Федор Максимович, вам следует остановиться», — покачав головой Наумов. «Но ведь там не карибы, и пираты могут быть совсем не обязательно бритами». «Без разницы. Французы, англичане, голландцы и многие другие с удовольствием начнут охоту на вас. И теперь уже государь вам не поможет, если только вы не успеете вернуться в пределы русского царства. Ну что же, значит, пора начинать обустраивать свою вотчину. Восемь миллионов не так, чтобы и мало», – пожал я плечами. «Вообще-то около десяти, но об этом господину главному жандарму знать не обязательно». Прознаю он обо всех моих выкрутасах, и мне уже давно выкручивали бы причинное место. Что и говорить. Алмазная трубка и рядом не стоит с методом получения искусственных рубинов. Хм. Или я слишком самоуверен, и его превосходительство прибыл сюда именно по мою душу? А вот это нежелательно. Оно, конечно, не смертельно. Передам секрет за скромное вознаграждение или за право самому производить рубины. М да. Чует мое сердце, что они по цене рухнут даже ниже топазов, а добыча последних станет нерентабельной. Нет, правда, количество амулетов будет просто зашкаливать. Сумма и впрямь немалая. Хватит, чтобы не только обустроить свою усадьбу, но еще и городок при ней, соглашаясь кивнул жандарм. А там, удумаете, еще что-нибудь эдакое. Например, поставите фабрику по пошиву ваших планирующих парашютов или наладите производство бездымного пороха. А то глядишь и оружейную фабрику. Ваш автоматический карабин будут с руками отрывать. Угу. Давай, демонстрируй свою осведомленность. Думаешь, что все про меня знаешь? Ну, может, и все. Нужно постараться вытянуть из него как можно больше. В голове невольно пронеслась мысль об иглах, Нессессор с которыми находился у меня во внутреннем кармане сюртука. «Спокойно, это уже перебор. Тем паче, что его превосходительство будет помнить все, что произойдет под воздействием игл». «Даниил Андреевич, полагаю, что для передачи мне повеления государя вполне достаточно и рот мистера Мельникова. Однако вы от чего-то прибыли лично. Быть может, все же расскажете, в чем дело?» «Федор Максимович, мы обследовали остров Аха вдоль и поперек и не смогли обнаружить ничего сколь-нибудь примечательного». Можете объяснить, отчего ваш выбор пал именно на него? Зачем мне это делать? Остров по праву принадлежит вам, во всяком случае до той поры, пока вы придерживаетесь буквы закона. У вас вполне достаточно времени и средств, чтобы обустроить вотчину и освоить новые владения. Только в случае невыполнения вами этого условия, вы можете лишиться пожалованных вам владений». Или же добровольно согласитесь на новые, благо в прежние еще не успели вложить ни рубля. А еще до истечения пятилетнего срока государь может без моего согласия забрать пожалованное ранее и передать мне новые владения, компенсируя мои затраты. Только новая вотчина должна быть значительно лучше прежней. Я изучал право ваше превосходительство, но по-прежнему не понимаю, к чему вы клоните. Все зависит от правдивости вашего ответа. «Вы хотите знать, почему именно АХА?» «Да». «Это так важно?» «Да». «Ладно. На АХЕ есть нефть. Много нефти. И залегает она неглубоко. По обыкновению пожал я плечами». «Не перестаю вам удивляться. Откуда вам столько известно?» «Никто не знает. Даже намеков никаких. Но вы по указываете точное место. Сначала алмазы, теперь вот нефть» и я не говорю о других странностях. Скажем так, есть люди, которые много говорят, но их никто не слушает. Я же слушать умею. Как-то верится с трудом. Вы желаете меня допросить? Боже упаси! В отрицании коротко взмахнул руками он. Значит, нефть. И Это все? Нефть открывает широкие перспективы. Помимо, собственно, топочного топлива, это керосин, бензин для примусов, гудрон для асфальта, а еще я могу наладить в своих владениях кое-какое выгодное производство. То есть источника силы на острове нет. Если бы меня интересовал этот вопрос, тогда чего бы мне отдавать государю шамана Чагыла и его источник силы? Этот целитель точно не подарок, но мне вполне по силам разобраться с ним после чего выкупить остров у казны, обосноваться там и только после этого сообщить об алмазах, на которые я в любом случае даже не думал претендовать. Но без потомственного дворянства нельзя владеть вотчинными землями. Поданные имеют право на надел из расчета 6 десятин пахотной земли и три синокосов с выпасами на одного мужчину в семье. Или же арендовать землю. Есть множество способов, как заслужить потомственное дворянство. «А если хорошенько подумать и постараться, то можно ускорить процесс. Вот только у меня нет желания собственноручно создать себе проблемы. Источник силы, то еще яблоко раздора, с меня вполне достанет быть промышленником и приватиром». «То есть вы не откажетесь от патента?» «Я не боярин, и для меня это единственная возможность иметь вооруженный отряд. Увы, но мне без защиты никак развел я руками». «А как же Анастасия Иринишна?» «Она хотела бы получить доступ к источнику». «Не может не желать этого», — склонив голову на бок, поинтересовался Наумов. «Не скрою, иметь подле себя целительницу, да еще и ту, что не прочь поучаствовать в бою, это большое дело. Но я ей не хозяин. У нас договор, согласно которого она должна служить на моем корабле пять лет, после чего либо продлит его, либо будет вольна, как птица». И пока нахождение в моей команде ее вполне устраивает. Мне казалось, что вас связывает нечто большее. По-моему, это касается только нас. Улыбнувшись, обрубил я. Прошу прощения. Позвольте в таком случае поинтересоваться, к чему тогда вы приобрели, ну или отобрали, малахит на буяне? И это знаете, хмыкнул я. Знаем. С легким кивком подтвердил жандарм. «У меня был клиент на его покупку. Заработать на сделке 200 тысяч, согласитесь, оно того стоит. Тем паче, что по итогу, благодаря жадности Брейера, получилось больше миллиона». Хм, «Резонно». «Так к чему все эти разговоры?» «Наконец решил я вернуться к интересующему меня вопросу». «Вы никогда не задумывались, от чего Иван Шестой решил захватить Барбадос?» «Раньше мне казалось, что причина в желании закрепиться на американских архипелагах». «Раньше?» «После вашего вопроса я уже не уверен в правильности этого вывода». Покойный государь не только захватил Барбадос, но и пошел на ряд уступок Бриттам по другим направлениям, чтобы удержать этот остров. Дмитрия Ивановича идея закрепиться в этом регионе не вдохновила». Но и уступать завоеванное его батюшкой он не пожелал. Барбадос превратился для русского царства в чемодан без ручки. Выбросить жалко, нести неудобно, — начал пояснять Наумов. «Прошу прощения, но я не думаю, что Барбадос является достойной альтернативой для Ахи. Поняв, куда клонит главный жандарм, покачал головой я. Отчего же? Остров не просто заселен, но освоен и уже приносит прибыль». «Разве его можно сравнить с диким краем, на который положили глаз вы?» «Я не желаю отказываться от Ахи». «Вы серьезно?» «Абсолютно». «Что же, в таком случае государь имеет законное основание отменить указ о пожаловании вам острова Аха и компенсировать его изъятие Барбадосом». «Полагаю, что это решение будет незаконным, ваше превосходительство». Хотите сказать, что дикий неосвоенный остров в суровом крае равноценен Барбадосу в тропическом раю? Вы совершенно верно заметили, Даниил Андреевич. Барбадос освоен и приносит прибыль, но его перспективы роста несравнимы с Ахой. Дешевое топливо – это сильный стимулирующий фактор для развития. У меня осталось 4 года, и по истечении этого срока моя вотчина будет приносить гораздо большую прибыль. Так что налицо все основания отказаться от столь неравноценной замены. Главный жандарм какое-то время молча смотрел на меня, после чего слегка развел руками. «Это не так. Вы не можете отказаться, Федор Максимович. Если перечисленное вами это и есть все плюсы Ахи, то он проигрывает Барбадосу». «Единственное, что может перевесить мои доводы, это наличие на Барбадосе источника силы, но...» Я запнулся, глядя в глаза генерал-лейтенанту. Какое-то время сидел молча и, наконец, откинулся на высокую спинку стула. «Здесь есть источник», — не спрашивая, а утверждая, произнес я. «Для нас и самих это оказалось полной неожиданностью», — слегка развел руками Наумов. «С полгода назад, то есть уже после того, как государь отправил вас в эти края, мне пришлось перетряхнуть всю доступную информацию об Арбадосе». Уж больно рьяно вы взялись наводить порядки в этих краях. Совершенно случайно я наткнулся на совсекретные документы. Вернее, на отсылку к ним. А они сами находились в личном архиве покойного царя. Пришлось с них встряхнуть пыль. На Барбадосе есть одна странная пещера. Я слышал. Что-то такое. Но это вроде бы скорее на уровне легенды. Об этом месте постарались забыть. Плантация мистера Харрисона отошла к казне и находится в ведении управляющего, как, впрочем, и еще несколько плантаций. Подходы к пещере поросли бурьяном и кустами. Поначалу-то это делалось по приказу, но потом все забылось, администрация поменялась, воеводы и вовсе сюда отправляются в качестве ссылки. Так что полное забвение. Меня, собственно, сюда прислали по трем причинам. Первая... «Моя персона должна продемонстрировать всем и каждому в этом регионе, что вы действовали не сами по себе, а являлись рукой русского царя. Вторая – проверить наличие источника, а то ведь может оказаться, что это все сказки. Ну и третья – это вы, Федор Максимович. Уж больно хорошо вы вписались в местные реалии. Есть шанс надежно пристроить этот самый чемодан без ручки». «И государь не нашел ничего лучше, как выбрать на эту роль двадцатилетнего мальчишку?» «У меня нет слов», — хмыкнул я. «У вас, Федор Максимович, нет выбора, если, конечно, источник существует». Издевайтесь, Я не стану принимать этот подарок». «То есть Нахе есть свой источник?» «Нет». «Понятно, что я могу организовать источник силы в любом месте, да хоть в этом самом кабинете». Но тут определяющее слово «организовать». То есть нужно все подготовить, проработать легенду, замаскировать генератор. Вот только времени на это мне не дадут. Да какого лешего тут вообще происходит? А раз нет, тогда прошу принимать наследство. Да почему я-то? Если вдруг порвут из-за источника, тогда и не жалко? Так что ли? Источник терять в любом случае жалко, как и верного вассала. «Да-да, вы пройдете процедуру личной вассальной присяги царю как боярин и хозяин заокеанских владений. Вы и впрямь слишком хорошо вписались в эти края. А главное, вам благоволит лично генерал-губернатор Венесуэлы. Уж не знаю, чем вы ему приглянулись, но это просто замечательно. Все, чего удалось достичь Департаменту иностранных дел и лично государю, это незначительные торговые квоты с испанскими и португальскими генерал-губернаторствами». «Вы же стали своим. Для налаживания добрых отношений у вас есть княжич Уваров, муж моей сестры. Именно он ввел меня в свет Каракаса. Княжич Уваров с де просто знакомы со времен студенчества. Близки никогда не были, а вот вы генерал-губернатору по-настоящему понравились». «Уж не знаю, что он в вас рассмотрел, но агенты службы разведки и департамента иностранных дел докладывают, что ваше имя в его усадьбе поминается куда чаще испанского короля». «Ну, влёкся мужик необычной игрушкой. Ничего, охладеет еще?» – поведя плечами, произнес я. «Вот вы и постарайтесь, чтобы не охладел. Значит так. Сегодня состоится ваше торжественное награждение». Через месяц ожидаем вас во Владимире для церемонии принятия государем у вас вассальной присяги. На коленке такой вопрос не решается. Все должно быть по протоколу. Можно просьбу? Решил я все же вставить свои пять копеек, все еще переваривая свалившиеся на меня новости. Говорите. Для начала мы с вами и Анастасией Ильиничной отправимся в эту самую пещеру и убедимся, что источник действительно существует. И если это так то вы закопаете сведения о нем так же глубоко, как и прежде. Резонно. Не стоит размахивать красной тряпкой перед стадом быков. Отряд русского военно-воздушного флота продолжит базироваться на Барбадосе. Пять лет. Соглашаясь, кивнул главный жандарм. Боярин Горин, как хозяин заокеанских владений русского царства и личный вассал царя, получит особую привилегию содержать дружину с родни Великокняжеской. Уверена, что потянете такое войско, Федор Максимович. А у меня выхода другого нет. Тут вокруг столько коршунов, что как бы голову не открутили. Не сомневаюсь, что государь согласится. Вот и замечательно. Так когда говорите о церемонии во Владимире? Вам сообщат дополнительно. Замечательно. Настя, ты далеко?» Коснувшись горошины за ухом, вызвал я. «Отлично. Подходи в жандармское управление». Хочу с тобой кое-куда прогуляться.